что хотела перейти к Еденичу. Очистив ее совесть от греха лжи, это признание может повредить Архангельским. А если развить тему, той и Калинину с Довголюком. Зачем направили на передовую белогвардейскую агента? У чекистов, судя по всему, фантазия работает на грани паранойи. Нужно молчать. Но как выдержать пытки? И Леонора содрогнулась, представив ожидающую ее боль унижение.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 Она закусила губу, и в свете тусклой лампы, которые зажигали на ночь, Леонора увидела, как страшно исказилось ее лицо. На лбу выступил крупная испарина. «Тише, тише, все будет хорошо», — сказала она машинально. Хотя вовсе не было в этом никакой уверенности. Пульс Катрин был очень слабым, таким частым, что его было бы трудно сосчитать, даже имея часы. «Вас били на допросе?» «Немного». Катрин будто стыдно было в этом признаться. «Вдруг я знаю, где тайник». Но старый Груздев не сказал бы мне этого и в лучшие времена. о если бы он только намекнул. Я бы призналась во всем, лишь бы только выбраться отсюда. Боже, какая боль! Леонор осторожно прощупал ее живот. Он был напряжен и, кажется, сильно увеличился. Как бы и не скромны были ее познания в акушерстве, но их вполне хватило, чтобы понять, у Катрин или разрыв матки, или отслойка плаценты. В обоих состояниях, Требуется немедленное кесарево сечение для спасения жизни матери и ребенка. Или хотя бы матери, подумала она. Еще раз уверив Катрин, что все будет хорошо, Элеонора забарабанила в дверь. Звуки от ударов гулко отзывались в камере, но стук долго никто не откликался. Элеонора уже стала терять надежду, как наконец лязгнула заслонка и в маленьком зарешочном оконце показался фрагмент лица часового. «Чего шумишь?» – жалюбно подпросил он. Заключенный плохо, ее немедленно надо доставить в больницу. И с чего выдумала? Текать захотела? Ничего у тебя не выйдет. Охранник хотел закрыть окно. Пожалуйста, не уходите, крикнул Элеонор. У нас беременная, ей нужна срочно медицинская помощь, иначе она умрет. Последнюю фразу она произнесла почти шепотом, чтобы Катрин не слышала ее. Но той кажется было все равно. Она глухо стонала, а Елизавета к Саверину баюкала ее как ребенка. То ваша баба без права, без доктора разберетесь. Нет, не разберемся, ей нужна срочная операция, не верите мне, зовите врача, он подтвердит. У вас же есть врач? Есть, да не про вашу честь. с Довольный ухмылкой, часовой закрыл окно. Господи, что делать? Если срочно не доставить Катрин в больницу, она не доживет до утра. Всякое бывало в практике, бывало и такое, что люди умирали у нее на руках, но она всегда делала для них спасение все, что только могла. А сейчас – полная безоружность перед лицом смерти. Она знает, как помочь, но не может ничего предпринять из-за косности охранник Только сейчас, в наивысшей беспомощности, Элеонора по-настоящему почувствовала себя узницей. Все втроем они собрались вокруг Катрин. Елизавета к Ксаверина подложил ей под поясницу свою подушку, а под ноги свернутый тюфяк. Анна Павловна промокала женщине лоб на самом платком, а Шмидт энергично махала полотенцем. «Ничего, ничего», – приговаривала Головина, – «все обойдется». Леонора покачала головой. Елизавета Ксаверина, заметив этот жест, подложила полотенце и, взяв Леонору под руку, отошла с ней в другой угол камер «Все так плохо? Хуже не придумать». «Ладно». Шмидт подошла к двери стала дубасить по ней руками и ногами. Шум поднялся такой, что находящийся в забытии Катрин открыла глаза. В этот раз охранник подошел гораздо быстрее. «Ты что творишь, дура?»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 Только она не отдала, лишь бы остановить это угасание. Несчастная малютка наверняка уже погиб. Ее сознание как всегда, в подобных случаях, словно разделилось на две половины. Одна хладнокровно отмечала ход болезни и подсказывала правильное действие, а вторая горячо сочувствовала пациенту. Еще час промедления, Катрин уже не спасти. Когда она потеряла сознание, пожилые дамы испугались и стали тормошить ее. И Леонора сказал, что не нужно, это только истощить силы больной. Чтобы хоть что-то делать, она положила под ноги Катрины еще одних тюфяк. Это якобы усилит приток крови в голове. Наконец появился врач. Это был суетливый и человек. И Леонора заметила, как мелко дрожат ее руки. Ей даже почудилось, что от него пахнет вином. Она четко, как на профессорском обходе, ложилась ситуацию. Врач поморщился. Проверив пульс Катрины, проведя рукой по животу, он сказал, «Нужно лазарет, есть носилки?» Охранник покачал головой. Так что делать не на руках же и потащу о господи леоноре стало так стыдно за коллегу настоящий врач когда видит подобную картину действует стремительно я помогу вызвалась она я опытная операционная сестра можете со мной всецело располагать да помолчи гражданочек без тебя разберемся вяло сказал доктор кажется единственным чувством была досада что его потревожили среди ночи несите в одеяле елизавета к саверину бросила охранник в свое одеяло Подошел второй охранник. Они так небрежно понесли Катрин, что голова ее стукнула со край дверного проема. Леонора вскрикнула «Осторожней!», на что доктор ответила «Непечатно». Шторм революции, перемешав все жизненные потоки, выбросил на поверхность самую грязную человеческую пену. Леонора не была знакома с тюремными врачами, но слышала слышал от Петра Ивановича, что это настоящие подвижники. Он всегда восхищался этими людьми. Чем они не угодили революции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 Но настало утро, и в камеру вошли две охранницы. Одна короткошея, уже знакомая Леоноре, и еще одна длинная и худая, как спица. Они без бесцеремонно разворошили все скудные пожитки груздевой, отложили пуховую шаль и юбку, остальное и сунули в большой холщовый мешок. скатали тюфяк и тоже унесли. Головина попыталась с ними заговорить, узнать о судьбе Катрин, но худая только пролаяла. Не положено. Все было кончено. Хотелось верить, что Катрин жива и вещи несут ей в лазарет, но толстые пальцы охранницы, жадно щупающие сукной юбки, не оставляли надежды. Анна Павловна легла лицом к стене и тихонько заплакала. А Леонора с Елизаветой Ксивейровной только грустно посмотрели друг на друга. Слез не было, одиночество сушает глаза. «У меня была мечта», — сказала Шмидт глухо. «Если бы случилось чудо и меня выпустили, я мечтал бы только обнять Микки». Мы бы с ней прошли на рынок, купили бы лучший кусок мяса, который только нашли. У меня остались еще прекрасные меха. Их можно продать за очень приличное мясо. Я приготовил бы Мике обед, как в прежние времена. А потом бы мы отправились гулять в Екатеринговский парк. Последнее время мы очень мало гуляли. Я никогда не спускал мики с поводка. а Она ведь всегда так любила побегать. Но теперь у меня появилась еще одна мечта.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 Будто гладит по невидимыми ладошками, а в безветрии тихо шелестят разноцветные листья. На охрянных полях болот появляются рубиновые россыпи клюквы, и в воздухе разливается аромат увядшей травы, умирающей травы, которая обещает возродиться весной. А когда смотришь в небо, видишь светлую хрустальную бесконечность и понимаешь, что вечность – это совсем не страшно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 Книг у девочек было немного, все читаны перечитаны, поэтому они собирались вечерами, разглядывали картинки, каждый из которых казался детям окошком в волшебный мир, и сами придумали истории. У нее тоже была книжка, подаренная классной дамой за успехи в учебе. Пухлый томик в красивой обложке с золотом тиснением состоял из двух частей любочки над чего» и любочки над того». В первой части маленькая девочка Любочка донимала научными вопросами своих родителей, преимущественно отца. И ей в доступной форме объясняли, от чего дует ветер, почему стоит солнце, как пекут хлеб и так далее. Потом Любочка выросла, получила образование. В второй части книги сама объясняла племяннице, имя которой Элеонора не могла вспомнить, как ни старалась, всякие явления природы. Забавный факт. Элеонора окончила первый по физике и математике. Но если имел какое-то представление, о природе грозы, и принципах работы телефона и прочей техники, то только благодаря этой книге. Интересно, где она теперь? Леонора понимала, что мысли ее заняты совсем не тем, о чем должны думать настоящие христианки. Но она ничего не могла с этим поделать. И словно заново переживала Леонора свое отрочество. Сколько в нем было, оказывается, счастливых моментов. А как они играли в Левиад на прогулке? Строили снежный снежных гнездо, почему-то у львов был гнездо, и прятались там о злых шакалов. Какое-то было чувство сплоченности, защищенности, когда они, обнявшись, сидели в этом несчастном гнезде. Что ж, она была счастливой и деятельной, старалась служить людям и Господу, и теперь, когда он ее призывает, безропотно идет к нему. Она смотрела в маленькое окошко под самым потолком камеры, там виднелся кусочек неба и две линии проводов.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 То в Америке подзуживал, а когда его там слушать не стали, в Париж перебрался. Ты его связная? Я с ним вообще не знакома. Ни по каким, ни по семейным, ни политическим делам. Мой отец всего лишь его двоюродный племянник. Вот видишь, а говоришь, что не знаешь. Разумеется, я знаю всю свою родословную, — выпалил леонора И сразу пожалел о своих словах. Вот и напиши, что получал от него через представителя Красного Креста письма, неизвестного тебе содержание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 У них есть такие мастера, которым интересен сам процесс. Ты уже 10 раз все расскажешь, они все еще не остановятся. И вот еще что подумать. Вдруг твой архангельский, настоящий русский врач, первый тебя сдаст. Вдруг он не такой бесстрашный и тебя. Вдруг понимает, что незачем зря мучиться. Тогда тебе пулю в лоб и чики-брики. Элеонор усмехнулась. Я готов к чики-брики. Ну смотри сама, если вдруг надумаешь чего, попросись на беседу. Только не опоздай.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 То же самое эти дьяволы могут сказать и Петру Ивановичу. Мол, глупо отпираться, ваша племянница созналась во всем. Вдруг он поверит? Вдруг решит, моя племянница всего лишь слабая девушка не выдержала пыток. Нет, так думать тоже нельзя. Это первый шаг к тому, чтобы не поверить самой. А вдруг архангельский не уничтожили Лизина письмо и при обыске его нашли? Если оно выдержано в том же духе, что и послание Леоноре, чекисты каждой лыка поставят свою строку.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 Но этот слабый огонек способен светить и согреть не хуже солнца всех, кто тянется к нему. Пусть тьма сгущает, стонет мир во мраке, но душа человека жива. А раз так, то полная темнота никогда не наступит, наступит рассвет. Прошло два дня. Чекист, кажется, забыл о ней. А может, решил, что не пытки изматывает душу почти так же, как и сама пытка. Сокамерниц тоже никуда не вызывали. Удивительно, но... Место Катрин так и оставалось незанятым, хотя Елизавета Ксаверина и предрекала, что к ним подселят уголовницу. И тогда благостной атмосфере в камере конец. Леонора с легким чувством неловкости думала, как угощать соседок своей передачей, чтобы не задеть их достоинство Положив мешок на самое видное место, она сказала, что все общее, но для благородных дам этого недостаточно. С другой стороны, нельзя и слишком навязчиво предлагать. Непростая ситуация с точки зрения этикета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 старое дело рассказывал целый день, прерываясь только на еду, прогулку и зарядку. И то, Леоноре было жалить их перерывов. Но Елизавета Ксаверина оставалась неумолима. Необходимо строжайше соблюдать распорядок дня. Она наставительно подняла палец. Особенно, если живешь одна. И уж тем более в тяжелых обстоятельствах. Когда Шмидт добралась до поворотного момента в суде гувернантки, разловочение мистера Рочестера, дверь камеры открылась. Леонора душой переселившаяся в Дженни, едва очнулась. Эта мрачная камера и охранники, стоящие в дверном проеме, вдруг показались ей нереальными. Вот она, благородный мамзель, пожилой солдат, дежуривший в ночь смерти Груздевой, показал на нее пальцем Двое других, крупных, грубых шинелях, были Анорию незаконны. Зачем они пришли сюда? На допрос заключенных отводят конвойный Их она уже знает в лицо. А эти какие-то странные, с лютыми глазами. Встать! Они глядели так, что мороз прошел по коже. На выход, без вещей. Потому, как изменилась лица Анна Павловна, Леонора сразу все поняла. Елизавета к Ксаверина спрыгнула с и порывисто обняла девушку. «Шевелись, нечего тут нюни разводить», лениво заметил один из чекистов. Шмидт размашисто перекрестил ее, а нежно погладила по голове совсем как мама. «Иди с Богом, девочка, ничего не бойся. Мы будем молиться за тебя. Спасибо вам за все». Голос едва не переселся.